15. На севере и на юге везде мои войны, в утверждении власти над всеми народами мира. Все давно было бы, если бы не время. Велико решение получить оттуда об активных участиях в делах мира. У нас решено многое. Ну, слушай, сурово прими забвение плана земного. Сокровище мира одно, и в нем должна отражаться сущность всего. Восстань, Чадо! Буду говорить, пришло время. Открой врага и потуши его. Била смысл ваша устана моего. Еще нужно потерпеть немного. Утверждаю свою власть над элементами земли, воды, огня и воздуха. На мне Ольга видела голубо-белое пятно над головой, рубиновую звезду у сердца и много звезд, а накануне семь золотых звезд у сердца.